Страница 569 письмо 143 Ивану Сергеевичу Тургеневу. 1861 год, мая 27-го, Новоселки. Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы неправы правы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены, примечание первое. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели же вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в богослове». Примечание второе. Лев Толстой. Примечание. Письмо написано в день ссоры между Толстым и Тургеневым, происшедшей в имени Фета Степановки. Поводом к ссоре послушала резкое замечание Толстого в связи с рассказом Тургенева о том, как гувернантка заставляет его дочь с воспитательной целью заниматься благотворительностью. Починка Ирванной одежды нищих. Толстой возразил, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену. Тургенев ответил резкостью, граничащей с грубостью, смотри письмо 147. -ое. Второе. После ссоры Тургенев тут же уехал в свое имение Спаское, а Толстой в имение Борисово на воселке, откуда и было написано настоящее письмо. Ответ он предполагал получить в богословие, находящемся на пути между Спасским и его имением Никольско-Вяземское. Конец примечаний.